Часть первая. Прекрасный новый мир. Стражник, стоящий у входа в оружейную, откровенно скучал. Этот пост в замке герцога Эзнельмского давно потерял свою особенную важность. Так, традиция, как и сама оружейная, потому что теперь она скорее являлась просто кладовкой. Ну ладно, не кладовкой, а хранилищем, причем довольно-таки ценных вещей. ибо эта оружейная была по большей части забита личным оружием герцога и его наиболее близких соратников, а оружие властителей всегда было не только самого высшего качества, но и богато украшено искусными насечкой и инкрустацией. Но все равно, к тому истинному назначению, каково имело оружейное, например, в замках за Банелонскими горами, это оружейное уже давно не имело никакого отношения. Поэтому сюда обычно ставили не слишком старательных стражей. Все равно пост формальный. Стражник зевнул, отлип от косяка двери и, вскинув на плечо алебарду, двинулся вдоль стены. Четыре шага влево – лестница. А столько же вправо – большая галерея, когда-то предназначавшаяся для арбалетчиков. Но уже давно зубцы галереи были расширены, больницы заложены – Верх подведен под крышу, а промежутки между зубцами застеклены. Так что о давнем предназначении галереи теперь напоминали только необычайно широкие, как раз в толщину крепостного зубца подоконники. Стражник дошел до угла и остановился. Этот мальчик опять сидел на том же самом месте. В нише одного из окон. Одна нога согнута в колени, и он обхватил ее рукой, а вторая... Вторая, вывернутая так, что ступня смотрела наружу почти под прямым углом, осталась на полу, рядом с толстой палкой-костылем. Стражник жалостливо вздохнул. Грустно. Грустно в пятнадцать лет стать инвалидом. Теперь этот юный паж не способен даже спуститься по лестнице, во двор. Не говоря уж о том, чтобы вскочить на коня и промчаться по тем просторам, на которую он смотрел сейчас из окна замка. Единственное, что ему оставалось, это с трудом доковылять из расположенной здесь же на этаже спальни пожей до этого окна и устроиться в нише, глядя на огромный, но, увы, ставший теперь недоступным мир. Додумать стражник не успел, потому что в противоположном конце короткого коридора дребезжаще загрохотало, и он торопливо бросился к дверям оружейной. Судя по звукам, к его посту приближался Капрал Дур. Еще та сволочь. Несмотря на крайне дородную фигуру, из-за которой он, едва-едва цепляясь за стены и выступы наплечниками и юбкой кирасы, протискивался по узкой винтовой лестнице, отчего и производил столько шума и быструю одышку, капрал слыл в страже едва ли не самым занудным служакой. Ну кому еще придет в голову карабкаться по высоким ступенькам, чтобы проверить одинокого часового, которому отсюда и деваться-то некуда? Слава владетелю, стражник не принадлежал к его капральству, поэтому с капралом-дуром сталкивался не слишком часто. Лишь на воинских учениях на плацу, либо когда, как сейчас, заступал в караул. С трудом протиснувшись в узкий проем, капрал-дур буквально вывалился в коридорчик перед оружейной и шумно перевел дух. ох нюшки, да, такие упражнения уже давно не для него. Но что ты будешь делать, если почитай самый важный пост во всем караульном наряде находится на этакой верхотуре? Нет, изначально, когда крепость еще была крепостью, Все было вполне разумно, ибо это оружейная предназначалась для хранения оружия офицеров и арбалетчиков, поскольку как до галереи, так и до донжона отсюда было рукой подать. Так что в случае внезапной тревоги все, чье оружие хранилось здесь, забегали в оружейную и вооружившись следовали дальше, не делая никаких крюков и не совершая лишних переходов. Но ныне покойный герцог из Нельмски довольно быстро приручил врагов и соседей к тому, что самым разумным в международных отношениях с герцогством будет совершенно оставить мысли о нападении и не совершать ничего, что вызвало бы неудовольствие герцога. Так что замок постепенно начал превращаться из грозной крепости в жилище просвещенного государя, окруженного многочисленной свитой. а это привело к тому, что помещений стало катастрофически не хватать. Все остальные оружейные, расположенные этажами ниже, мало-помалу были переоборудованы в спальни, гостиные и даже, тьфу, и выговорить то срамота, в туалетные комнаты. А это осталось. Ибо обитателям замка теперь уже совершенно не требовалось сбежать сломя голову на верхушке башен и арбалетной галереи, Да ведущая сюда узкая винтовая лестница, устроенная прямо в толстенной стене донжона, была не слишком пригодна для передвижения в пышных нарядах и роскошных платьях. Так что в бывших стрелковых камерах и баллистных казематах оборудовали спальни для пажей, а оружейную забили оружием под самый потолок, снеся сюда все, что ранее хранилось в трех других. Вернее, даже лишь самое ценное из этого. Остальное пошло в переплавку. Сказать по правде, Капралу это не слишком нравилось. Однажды решив, что все, времена изменились и стали более просвещенными, и ужаснувшись тому, сколько приходится платить за безопасность, достигаемую военным путем, люди с отвращением навсегда отворачивались от всего, что связано с войной и оружием, и посвящали жизнь наукам и искусствам. и сколько баронств, графств и герцогств вследствие этого оказывались поверженными в прах. Причем чаще даже не новыми и ранее неведомыми могучими врагами, а теми, кого их предки, не столь подвержены гуманизму и просвещению, и, следовательно, по мнению своих потомков, погрязшие в темноте и дикости, держали в узде, не сильно напрягаясь. Капрал вздохнул. В последнее время его не покидало ощущение, что эти его мысли были не просто отвлеченными рассуждениями. Похоже, со смертью прежнего герцога герцогство Эзнаэльмское вступало именно в такие времена. «Ну, как тут дела?» – недовольно буркнул он, окидывая часового придирчивым взглядом. "Все в порядке, господин Капрал», – браво отрапортовал стражник. Дур шумно вздохнул. Отер лицо и, грузно переваливаясь, двинулся в сторону бывшей стрелковой галереи. В принципе, в его задачу входила только проверка часового у оружейной. Но раз уж он все равно забрался на такую верхотуру, почему бы не осмотреться? Выйдя на галерею, Капрал окинул ее орлиным взором, который тут же зацепился за щуплую фигурку пажа, сгорбившуюся в оконной нише. Капрал несколько мгновений смотрел на него, а затем тихонько вздохнул. Да уж, не повезло парню. Мало того, что все свое детство провел, почитай, вдали от родного дома, так еще и жизнь теперь окончательно искалечена. Ну кому он нужен такой убогий? Ни отцу, ни домену, ни даже бабе. Впрочем, шансов на домен у него и без того было не слишком много. Насколько Капрал помнил, младший сын барона Раздора – был всего лишь четвертым в списке наследников, ибо у нынешнего владельца имелось еще трое вполне крепких и здоровых сыновей, служащих ему надежной опорой и в бране, и в хозяйстве, и в Перу. А без домена, какой бабе из благородных он теперь интересен? Да и, по правде говоря, не всякой служанке тоже. Впрочем, это совершенно не его дело». Капрал еще раз бросил взгляд вдоль коридора и, развернувшись на каблуках, двинулся в сторону винтовой лестницы. Теперь ему предстояла трудная задача – спуститься. Однако не успел Капрал дойти до ступенек, как из-за поворота лестницы послышалось шумное сопение. А спустя пару мгновений в проеме нарисовалось еще более дородное, чем у Капрала, тело мастры Эшлеронта – замкового лекаря. Капрал едва заметно сморщился, но тут же натянул на морду крайне почтительное выражение. И, насколько возможно, вытянувшись во фрунт, молодцевато отдал честь. Мастер Эшлеронт был в замке фигурой весьма влиятельной, хотя и не принадлежал к дворянскому сословию. Эта влиятельность была результатом того, что среди сонмопридворных, околачивающихся в замке, существенную часть составляли люди в возрасте, мучимые множеством, пусть и не смертельных, но зато хронических хворей. А мастер Эшлеронт проходил обучение в университете Гордида, очаге гуманизма и просвещенности, преподаватели которого уделяли большое внимание облегчению страданий больного. А по наблюдениям Капрала вообще только этому. Так что он весьма умело составлял мази, притирания и компрессы, снимающие суставные и ревматические боли, а также позволяющие легче переносить мигрени и подагру, благодаря чему имел горячую признательность, в том числе и со стороны матушки покойного герцога. Но врачевать увечья или ранения мастр Эшлеронт не умел совершенно. Вот и тот паж, что маячил сейчас в окне стрелковой галереи, остался инвалидом лишь потому, что его сломанную ногу не заключили вовремя в лупки, и переломанные кости срослись как ни попадя, перекрутив мышцы и оставив ногу полупарализованной. Да и их полковой костоправ справился бы лучше. Мастер Эшлерон с трудом протиснулся в узкий проем и, шумно выдохнув, утер обильный пот рукавом своего роскошного камзола. Судя по засаленности рукавов, это движение было для мастры привычным. «А, Капрал!» – шумно отдуваясь, небрежно приветствовал он дура. «Как дела? Никто из стражников не поранился?» «Владетель миловал», – отозвался Капрал. «Здравствуйте желаю, мастер Эшлеронт». «Спасибо, Капрал», – важно кивнул лекарь. «Ваши бы слова, до владетелю в уши». И после короткой паузы поинтересовался. «Слышали новость?» Капрал слышал много новостей. Например, что баронесса Гонзельм опять беременна. И, судя по всему, опять не от мужа. Или что на конюшне ожеребились сразу три кобылы. Или что главный повар велел выпороть поварят, которые расшалились и опрокинули в хлебное тесто полную солонку драгоценной соли мелкого помола. Но угадать, какую из них имел в виду мастры, он не рискнул. Поэтому Капрал счел за лучшее просто отрицательно мотнуть головой. Нет мастера. Лекарь важно надул щеки. Ходят слухи, что владетель избрал таки нового герцога. Вот как. Капрал заинтересованно подался вперед, краем глаза заметив, что стражник часовой сделал то же самое. Покойный герцог не оставил прямого наследника, поэтому решение о том, кому достанется столь лакомый кусок, как герцогство, оказалось всецело в руках владетеля. То есть если бы даже герцог и оставил наследника, решение наследует ли он своему родителю также оставалось бы в руках владетеля, но в этом случае владетель чаще всего поступал согласно традиции. Однако в этот раз никаких прямых наследников не было, Так что владетель оказался совершенно неограничен в своем решении, даже традицией. Если, конечно, слово ограничен, вообще было применимо по отношению к владетелю. «И кого же избрал владетель? Мастрый шлирон подбоченился. «А вы, Капрал, как думаете?» Капрал наморщил лоб. В принципе, эта тема давно уже стала главной темой для обсуждения, как в дворянских гостиных, так и в дворовых помещениях и в солдатских казармах. Все понимали, что от того, кто станет новым герцогом из Нельмским, будет напрямую зависеть жизнь замка и герцогства». Основных претендентов было трое – Виконт Балуас, юный гуляка и Виван, маркиз Ажуален, напротив, господин весьма сдержанный и рачительный, и маркиз Ганземий, когда-то также слывший «жуиром» и «гулякой», но в последние три года изрядно ударившийся в религию и отписавший владетелю едва ли не половину своего состояния. Было еще около полудюжины претендентов помельче – но их никто особенного внимания не принимал. «Да откуда мне знать-то, мастры?» – сыграл дурачка Капрал. «Да и не нашего это ума дело. Куда уж нам до вас, человека важного и ученого?» – слегка подостился он к лекарю. Тот довольно кивнул. «Ну да, ну да. Героиня-мать тоже так считает. Поэтому и решил обсудить со мной последние известия. Мастер Эшлеронд сделал короткую паузу, во время которой мудрился еще сильнее надуть щеки и задрать подбородок. Так вот, должен вам заявить, что все измышления этих тупиц и недоумков оказались посрамлены. Под тупицами и недоумками, похоже, Мастер имел в виду вообще всех, кто хоть как-то обсуждал возможные варианты, особенно если они не слишком обращали внимание на попытки лекаря участвовать в подобных разговорах на равных. Новым герцогом станет барон Ужаб. Спаси, владетель! Охнул капрал и невольно зажмурился. Да такого он не ожидал. Да что там он? Такого не ожидал вообще никто. Барон Ужаб не значился в раскладах даже среди второй полудюжины. Третий сын двоюродной сестры герцога прижитый ею. По слухам от одного из бродячих циркачей, с первого же дня своей не слишком удачливой жизни отличался исключительными способностями вызывать в людях отвращение к себе. Тощий, долговязый, с редкими сальными и секущимися волосами, которые он от чего-то предпочитал не стричь, а наоборот отращивать до максимально возможной длины, с кривой усмешечкой, приклеившейся в углу рта, и с дергающимся левым веком. И это бы еще куда не шло. В конце концов, не всем же быть красавцами и блистать породой. Есть много достойных людей, родившихся горбунами, или, скажем, с ногой, которая на пять короче другой. Мало ли сколько на твою долю отмерено в милости владетеля. Будь рад и этому, и живи спокойно. Но нет, барон посчитал, что обижен куда более других. и потому имеет право мстить всем и каждому за такую несправедливость в отношении своей особы. Причем мстил он грязно, мелко, и в основном тем, кто не мог ответить. Зато не стесняясь присутствия тех, кто ответить был способен. И потому дом, который был выделен ему матерью, просто измучившийся жизнью рядом с таким чудовищем, довольно быстро перестал быть интересен даже тем, То был готов вынести многое, лишь бы занять место поблизости от дворянина и смотреть ему в рот, по мелкому шакаля и ожидая всевозможных подачек. Так что когда у Жабу исполнилось 15, его жизнь полностью сформировалась. Он жил в доме, стоящем на глухом отшибе, почти в одиночестве, всего лишь с двумя слугами, из которых один был немым горбуном, занимавшимся всем хозяйством, от закупки продуктов до обязанностей повара и кучера, а второй был умалишенным увольнем, основная задача которого заключалась в развлечении своего хозяина. По слухам, эти развлечения были немудрёными, но довольно жестокими. От порки до прижигания конечностей раскаленными головнями. Но дурачок сносил все безропотно. С тех пор, вот уже почти 15 лет, Более никого поблизости от барона не наблюдалось. И вот теперь, если слухи, принесенные лекарем, окажутся правдивыми, этот человек должен вскоре занять место нового герцога. Капрал еще раз качнул головой и тяжело вздохнул. «Да уж, свезло, так свезло. Пожалуй, пора подумать о гражданской жизни». Капрал покосился на стражника, которого, судя по выражению его лица, одолевали точно такие же мысли. «Ну да ладно, не досуг мне тут с вами рассусоливать», – резко оборвал размышления Капрала слегка разочарованный голос лекаря. Эшлеронт ожидал от своего собеседника несколько другой реакции. В конце концов он только что продемонстрировал этим тупицам, что он, мастер Эшлеронт, лицо значительно информированное. Меня вон пациент ждет. С этими словами мастер Шлеронт развернулся и важно прошествовал в сторону галереи.